Расстройство местничества Вторжение стольких новых людей в знатные правящие круги запутало местнические счеты. Местничество, как мы уже видели, лекция 27-я, выстраивало боярскую знать в замкнутую цепь лиц и фамилий, которая в местнических спорах развертывалась в сложную сеть должностных и генеалогических отношений. Два совместника, не зная, как они доводятся друг другу, определяли свое относительное местническое отечество, вовлекая в счет третьих, четвертых, пятых лиц, и если один из соперников проступался по недосмотру или уступчивости, он затрагивал родовую честь этих третьих, пятых, которые вмешивались в дело, чтобы отгородиться от постороннего посягательства на их честь. Князю Пожарскому пришлось быть в одном случае меньше Салтыкова. В доме рассчитывали так. Пожарские роде ровнее князю Рамадановскому. Оба из князей стародубских, а Рамадановский бывал меньше Михаила Салтыкова. А Михаил Салтыков в своем роде меньше Бориса Салтыкова. Стал быть князь Пожарский меньше Бориса Салтыкова. Новые люди разрывали эту цепь в нее не прилаженными к ней ззвеньями они проникали в ряды старой знати за прямые заслуги или под предлогом заслуг отечеству. Но местничество не признавало подвигов, что ему заслуга отечеству оно знало родоначальника с поколенной таблицы потомков до да послужные разрядные росписи у него было свое отечество родовая честь. Но и новые люди не хотели поступаться своими заслугами и выслугами, и в истории московского государства едва ли была эпоха столь обильная местническими дрязгами, как царствование Михаила. Самый видный из новиков князь Дмитрий Пожарский на себе самом испытал всю тяжесть столкновений отсюда происходивших. Даром, что он московское государство очистил от воров казаков и врагов поляков, Из худородных стольников, пожалован был в бояре, получил вотчины великий к нему придирались при всяком случае, твердя одно, что пожарские люди неразрядные, больших должностей не занимали, кроме городничих и губных старост нигде прежде не бывали. Когда его учли перед Борисом Салтыковым, он ничего не возражал. Однако царского указа и боярского приговора Не послушался. Тогда уже Салтыков вчинил против него иск обесчести, и спаситель Отечества отослан был головою к ничтожному, но родовитому сопернику, подвергся унизительному обряду, был проведен с торжественным позором пешком под руки под конвоем от царского двора до крыльца соперника. Зато Татищева, бившего челом на того же князя Пожарского, не в свою меру, высекли кнутом и отослали их князю головою. Расстройство местничества, начавшееся столкновением породы с заслугой, продолжалось отрицанием самой породы, как основы местничества.